Глава вторая. Мои мысли озвучила Тала. Она среди нас всегда была самая рассудительная. Осмотрев каждого, девушка слегка нахмурилась. Не нравится мне это. Внутреннее чутьё подсказывает, что неспроста нас собирают все вместе. И девушки эти убитые, кому они помешали? Наверняка звенья одной цепи. Кого-то определённого ищут. Жаль, мы не можем узнать, какой магией они обладали. Подхватило рассуждение дал. А вас не напрягло, что охрану всех этих девиц поручили именно нам? Мы не телохранители, а воины, охотники за редкостями или за головами. И сторожить взбалмошных девиц не наш уровень. Но тем не менее приглашение и заказ выслали именно нам четверым. Не наводит на размышления. Нахмурилась Лиска. Причём я пыталась отказаться, но мне не оставили выбора. Пригрозив забрать не только лицензию наёмницы, но и полностью аннулировать былые заслуги, меня просто предупредили, что я перестану существовать как воин, как боевой маг, да и вообще, как выпускница университета боевых искусств. "Жёсткое условие", присвистнул Дел и нахмурился. Мне вот даже высказаться не дали толком. Припечатав заданием первоочередной важности, Но даже если бы я и попытался отказаться, если бы успел, думаю, меня ожидало бы нечто подобное, как и всех нас. Я даже слово против сказать не успел. А мне уже показали реестр с моим именем, откуда собирались истереть. словно меня и не было. Я проникся, вздохнул Рыжек. А мне сразу вручили задание практически с ножом у горла. Это, конечно, образно, но суть не меняется. Вздохнула Тала. Она глянула на меня и усмехнулась. Они наверняка и тебя искали. Ведь всем известно, что нас пятеро, но никто не знает твоего лица, а с нас они спрашивать не смогли бы, прекрасно зная о клятве разглашения. Представляю их досаду. Меня больше интересует, кто выдал такое задание, если опустились до угроз. Это ж какой силой надо обладать, какими связями, прищёлкнула языком я. Да нет, дорогая, В связи и сила тут роли не играет. Всё зависит от умения манипулировать людьми, не согласилась ЛИСКА. Каждый из нас задумался над подобной формулировкой. Все друзья пытливо смотрели на меня, надеясь, что я выдвину хоть какую-то теорию. Но у меня как на зло мысли совершенно не было. Я вздохнула и развела руки в стороны. Хелька, кто знал, что тебя берут разпредательницей? спросил ЖЕРС. Я мотнула головой. Никто. Вы же знаете, я ни с кем давно не общаюсь, кроме вас. Всё это время жила в глуши. Со мной только незменная помощница и всё. Она же прибыла и во дворец со мной. Я даже вам не успела рассказать, нас сегодня порталом переместили. Вырисовывается весьма занимательная картинка, начала тала. Первую девушку убили неделю назад, вторую на пятый день. Интересно, будут ещё жертвы? И какое отношение ко всему этому имеем все мы? Почему нас сводят вместе? Хороший вопрос, подхватила Лис. Будь это на практике во время учебы, я бы сразу заподозрила Амьену. Помните, как она шла на любые подлости и ухищрения, чтобы только обогнать нас и стать лучшей? Но у нее не вышло. Она так до конца со своей командой и осталась второй. Я тут недавно слышал, что у неё начались проблемы с магией, так что вряд ли она смогла бы устроить такое воздействие. Протянул Дел. Учё, мы давно закончили. Вряд ли сейчас она решила отомстить. Продолжил нить рассуждения Жерс. К тому же, я тоже кое-что слышал. Она несколько лет назад ушла на задание и не вернулась. Никто толком не знал, какой заказ она взяла в обход гильдии. Да, и зачем ей мстить спустя столько времени? Нет, тут наверняка что-то другое. Я тоже склоняюсь к мести Амьены. Она давно искала способ стать сильнее. Вы же помните, её дар тогда уже вдруг стал сбоить и сам по себе выгорать. Тала на мгновение прикрыла глаза, и она несколько раз проводила обряды по увеличению силы. Может, потому и решила исчезнуть, что больше не смогла быть боевым магом. Да, Вы меня вообще слышали? Амьена пропала несколько лет назад. напомнил о себе Жарс. Мы слышали, но ведь её трупа никто не видел. Ты же слышала, что сказала Тала? Я склоняюсь к тому же мнению. Может, она таким образом решила скрыться, чтобы творить беззаконие? пожала плечами я, вспоминая подобные обряды по увеличению силы. Я как раз об этом и подумала, заметила Лиска. Все эти мёртвые девушки, их странная смерть наводит на размышления. Ещё и особенность с родинками. Не нравится мне это. Ищут кого-то конкретного, рассмотрят на надмечены на теле. Меня бросило в жар, потом в холодный пот. И было отчего. Меня обнапугали эти смерти, причём наверняка не последние, ведь не зря отбирают определённый типаж. Зачем? Это нам предстояло выяснить. Что-то подсказывало, в чужих интригах нам отведено определённое место. Осталось выяснить, кто же настолько осведомлён, что прекрасно знает и о моём местонахождении, и о нашей дружбе. Ведь мы уже лет пять как не афишируем наши встречи, но тем не менее осведомлённый нашёлся. Эх, сколько вопросов. Ещё тревога из-за друзей и из за себя мешала рационально мыслить. Девушка посмотрела на меня, Прекрасно понимаю моё беспокойство. Намечается какая-то игра, в которой нам отведена роль отнюдь не пешек. Осталось прояснить, кому и зачем понадобилось собирать нас вместе. А для этого сперва нужно узнать у герцога, кто ему обо мне сказал. Не так много народу осведомлены о характере моей силы. Нет, о магии любви осведомлены многие, но вот о том, что я ещё и боевой маг с универсальной силой, об этом неизвестно никому. Даже в университете это скрывалось. Меня обучали по ускоренной и усложнённой программе. Этот факт не афишировался. Знали только друзья, но в них я полностью уверена. Думаю, мы разберёмся, когда окажемся здесь все вместе. Подвела итоги я, заметив, что кристалл начал тускнеть. Как всегда забыла зарядить. Когда вас ждать? Не раньше, чем через месяц. Мы выдвигаемся третьего рейвеля, как раз через неделю. Первым отозвался Дел, а перед отправкой я попробую узнать про Амьена. Вдруг кто натолкнёт на мысль, что с ней произошло. Всё же я бы не стал исключать её, куда бы она ни подевалась. Остальные обозначили примерно такие же сроки, плюс-минус неделя, и каждый решил по своим каналам узнать о судьбе нашего общего врага, каким была все эти годы учёбы слишком амбициозно девица, втянувшаяся в чёрную магию. Я кивнула и отключилась. Итак, у меня есть всего месяц, чтобы не только подготовить задание, но и создать необходимый антураж для их прохождения. Обозначив сама себе цель, задумалась. Я понятия не имела, кто на что способен, какую силу имеет, и ещё и как назло в голове ни единой мысли не было, что можно придумать. Время не в обрез, а надо постараться, чтобы всем было интересно. Я немного волновалась, не хотелось ударить лицом в грязь, иначе это сборище аристократов меня сожрет и не подавится. А я еще жить хочу, причем долго и счастливо. Для начала решила побеспокоить его сиятельство и попросить выдать досье на каждую из приглашенных невест, заодно узнать о том, кому обязана приглашением. Я, конечно, магиня известная, но не настолько, чтобы меня приглашали аристократы. И раз уж я влезла в этот отбор, стоит сделать его незабываемым, но сперва, конечно, приглашённые леди. Не хотелось бы кого-то из девушек поставить в неловкое положение, если вдруг окажется, что моё задание им не по силам. Ведь это позор для них, а у меня в копилке смертельный враг. Значит, ноги в руки и вперёд, изучать возможности приглашённых. Стоило мне выйти из своей спальни, где общалась с друзьями, Как в гостиной заметила сидящую в кресле Эмиру. Поза вроде расслабленная, но я не сдержала усмешки, прекрасно осознав, что она пыталась подслушивать, а сейчас злилась, когда это не удалось. Да, купол тишины, моя гордость, никому не под силу его взломать. Моя помощница ждала, сложив руки на коленях и смотря в одну точку, делая усиленно вид, что ничего особенного не происходит. Стоило мне появиться на пороге, как она тут же вскочила. Госпожа Анхель, чем займёмся? Что мне делать? Азарт и воодушевление сквозило во взгляде. Я не смогла сдержать усмешки. Забавная у меня помощница. Вроде одного со мной возраста, но иногда мне кажется, что она намного младше. Уж больно не характерны её возрасту привычки у девчонки. Я сейчас принесу досье на невест. Будем выписывать их характеристики и магические данные. Посмотрим, кто чего стоит. А дальше? Исходя из полученных знаний, нам придётся составить для них задание. Зачем, если ты всё равно их сводишь по этим сполыхалкам, то какой смысл искрам? Поправила машинально, скривившись от придуманного ею слова, потом пояснила для непонятливых. Эмира, герцог Адетронж пожелал зрелищное мероприятие. Фактически этот отбор для наследника. На деле же будем называть это брачным сезоном. Хотя официально он так и значится, и от нас с тобой зависит, насколько интересно мы всё организуем, перебила помощницу, и пока она ещё не сказала какую-нибудь глупость, поторопилась покинуть покои. Уже знакомый слуга обнаружился в конце коридора. Если меня это и удивило, то я не подала вида, но всё же решила уточнить. Вас ко мне приставили для поручений? Мне с важным видом кивнули в ответ. Как вас зовут? Кажется, госпожа "Чин", ответил мужчина, склонив голову. Он воспринимал меня как леди, а не как простолюдинку. Интересно, с чего бы это? Потому что я разпредительница и чаровница, или тут что-то другое? Своё любопытство привыкло удовлетворять сразу. "Карс, и вас не коробит прислуживать мне? Я же не аристократка?" На меня посмотрели с такой хитринкой, что я испугалась. И как могла забыть, что слуги в подобных местах отлично разбираются в людях и нелюдях, они давно безошибочно определяют кто есть кто. А ведь я много раз слышала, что есть такие слуги, кто без труда распознаёт простолюдинку под маской аристократки и наоборот. Тут он ещё в первую нашу встречу присматривался, хотя и старался это делать незаметно. Неужто он так быстро раскрыл меня? Плохой из меня конспиратор. Подтверждение своей догадки получила тут же. Госпожа Чаровница, мы слуги привыкли всё подмечать. Без этого ни один из нас надолго бы на своём месте не задержался. Поверьте, за пятнадцать лет я научился распознавать, где нищенка пытается казаться леди, а где аристократка прячется под лохмотьями. Вы для всех второй вариант. Но, как и говорил, мы следуем пожеланиям гостей. Если вы хотите казаться простолюдинкой, ваше право. Но осмелюсь дать вам совет. Не стоит тогда демонстрировать такие утончённые манеры, которые не каждой леди присущи. Я стушевалась. В университете друзья постоянно одёргивали, когда мои аристократические повадки пробивались наружу. Потом это делать стало некому. Но я наивно полагала, что за время учёбы научилась вести себя как просталядинка. Видимо, я ошибалась. Спасибо, Карс. Я приму к сведению твой совет. «А сейчас проводи меня, пожалуйста, герцогу Адетроншу. Мне необходимо получить у него досье на гостей. Так они давно вас дожидаются. Герцог уже распорядился на сей счёт. Прикажите доставить в покое». Ответ порадовал. Значит, не придётся лишний раз встречаться с хозяином дворца, а узнать необходимую мне информацию я могу и позже. Это всё равно не к спеху. Времени у меня ещё целый месяц. Да, принесите всё к нам. Сразу займёмся изучением, кивнула и вернулась обратно. Ого, ты так быстро сбегала к герцогу? Освоила телепорт? встретила меня вопросами помощница. Она так смотрела, словно пыталась побольше обо мне узнать. За эти пять лет я так и не призналась ей, что помимо любовной магии владею и боевой. При ней ни разу её не употребляла. Не было необходимости. Даже обычную бытовую магию использовала она при уборке. Иногда, словно невзначай, от неё следовали вопросы типа сегодняшнего: то о наличии стихий, то об освоении телепортации, то о моём даре помимо любовного. Я всегда отвечала что-нибудь незначительное. Вот и сейчас просто отмахнулась и пояснила: "Нет, оказывается, Адетрон уже распорядился насчёт досье, нам их сейчас принесут". Ждать долго не пришлось. Уже через несколько минут постучал слуга и осторожно поставил на стол три кристалла на которых и была вся информация. Первый взяла я, второй достался моей помощнице. Мы решили составить собственный список с учётом особенностей каждой девушки. Мы настолько увлеклись работой, что потеряли счёт времени. Вошедший Карс уведомил о скором ужине. Он как чувствовал, что мы о нём забудем. Поблагодарив слугу, повернулась к помощница. Эмира, это не наш дом, где можно всё, чего нельзя. Здесь свои правила которые необходимо соблюдать. Первый ни с кем не заговаривать, в глаза без надобности никому не смотреть, разговаривать тихо, не повышая голоса. Надеюсь, это не сделать. Да вроде нет, всё просто. Только как я тут кого-то поцеплю, если не буду рассматривать? Бесхитростно поинтересовалась девушка. Я едва не застонала. Эмира, это дворец герцога. Здесь основная масса лорды и леди. Если кто-то из них сочтёт твои действия оскорбительными для себя, вправе потребовать порки, а подцепить ты вряд ли сама сможешь благородного. Они на таких, как мы, и не смотрят, если только не желают ночью расслабиться. Тебе этого будет достаточно? Едка осведомилась, получив полный негодование взгляд. Как ты могла обо мне так подумать? Я честная девушка. Только после свадьбы любые постельные утехи сказала и голову задрала как можно выше, после чего мы обе прыснули и побежали собираться. Опаздывать на ужин не хотелось, и так обед пропустили. Видимо, она забыли, а сами мы не напомнили. Наряд я выбрала из старой жизни, если можно так сказать. Иногда после задания, получив оплату, я покупала наряд на всякий случай. Сейчас как раз такой подвернулся. Платье хоть и относительно простое, но из хорошей дорогой ткани. Просто ледины такие наряды не носят. Самое я всего лишь хотела не ударить лицом в грязь при первом посещении общего ужина. Сперва осмотрюсь, узнаю, что от кого ожидать, а уже потом буду решать, во что одеваться. К чьему мнению прислушиваться, а над чьё плевать с высокой колокольни. Ангел, ты такая красивая и благородная, выдохнула Эмира, рассматривая меня в тот момент, когда я полностью готовая собралась на выход. Вряд ли все эти лордики поверят, что ты простолюдинка. И зачем скрывать свой настоящий статус? Тебе экстрима и насмешек не хватает. Ты тоже хорошо выглядишь, вернула комплимент девушке, открывая дверь. Идём. Спина ровно, грудь вперёд, голову выше держи и не торопись. Леди не любят спешки. А со своими проблемами я как-нибудь сама разберусь. Последняя фраза прозвучала немного жёстче, чем планировала. Но я не лети, шепотом отозвалась помощница. Она покосилась на меня, пытаясь что-то рассмотреть. Я пока не поняла, что именно. А этого никто не знает. А тебе станут думать так, как ты сама того пожелаешь, весело отозвалась и двинулась по коридору, где нас уже ждал слуга, чтобы проводить в столовую. Шли мы не торопясь. Я то и дело посматривала на помощницу. Иногда у меня мелькала мысль, что она, как и я, Прячется за маской слишком просто девица. Вот и сейчас она вроде сутулится, но видно, насколько ей это сложно делать. Как интересно, однако. Может ли быть так, что сама судьба свела двух беглянок? От подобной мысли развеселилась ещё больше. Мимо нас навали слуги молча кланясь и торопились дальше. Некоторые открыто улыбались и с надеждой смотрели на меня. Да, знаю, я тут неведомая зверушка. Способные, по мнению многих, одним взмахом волшебной палочки отыскать пару любому, независимо от статуса и социального сословия, положим они не так уж и далеки от истины. Я действительно могу взмахом палочки соединить двоих, пусть даже пока и не влюблённых, но при условии, конечно, что их искры совпадают. Вопреки словам герцога на ужине собралось порядка полусотни гостей. Подспудно чего-то похожего я и ожидала не смогли бы аристократы пройти мимо диковинки в моём лице. Уверена, они сами напросились посмотреть на чаровницу любви. Ну хоть от подобных сборищ я отвыкла за несколько лет, но меня имени испугать. Всего на мгновение мы с Эмирой застыли на пороге, ожидая, пока нас проводят к выбранному для нас месту. Таковы правила. Рассадка ведётся всегда строго по регламенту. Да, я знала об этом, но сейчас старалась не показать своей осведомлённости. И мне стало интересно, куда же нас посадят. По идее, как простолюдинки, мы обязаны находиться в самом конце стола, практически на краю. Чем выше статус гостя, тем ближе к хозяину дворца. Но все места с краю уже были заняты, а гости всё прибывали, что заставило меня задуматься. Пока я рассматривала гостей, они с любопытством смотрели на меня. Во главе восседал сам герцог, рядом с ним его сын, рядом с юным наследником расположились его друзья. Взгляды у всех троих предвкушающие и хитрые. Ага, наверняка успели что-то задумать. А значит, скучать мне не придётся. И все трое сейчас с нездоровым интересом разглядывают меня. Нашли себе бесплатное развлечение? И что интересно, они хотят увидеть. На мгновение разозлилась Потом вспомнила, кого изображаю, принудила себя успокоиться, едва заметно улыбнуться, навесить на лицо маску благодушия и полного равнодушия. Троица друзей сперва не поверила. Теперь они смотрели скептически, явно ожидая подвоха. Не дождались, переглянулись между собой. Я заметила легкую вспышку магии, таблички поменялись. Я успела увидеть легкие дымки над карточками, стоявшими одна ближе к краю, вторая рядом с демоном. И что-то мне вдруг подсказывало: это неспроста. Неугомонные товарищи явно задумали очередную пакость. К нам приблизилась тучная женщина в строгом платье, поджатыми губами, прилизанными мышиного цвета волосами, собранными в пучок. Махнув рукой и ни слова не сказав, предложила следовать за ней. Мы не торопясь двинулись за экономкой. Если я правильно поняла, её обязанности. «Вам сюда. Отрывисто бросила дама-помощница, потом сама себе под нос буркнула: "Хотя я не понимаю, с чего чере, где сидеть на таком месте. А это не вам решать. Или вы желаете оспорить решение герцога?" Тихо, но надменно шепнула, заставив экономку вздрогнуть. Отвечать она не посчитала нужным, но посмотрела, как на врага народа. Глаза нехорошо сощурились. Я надменно вздёрнула бровь, всем своим видом показывая превосходство. Женщина отвернулась, поджала губы, но больше ничего не сказала. И миру посадили в середине стола, а меня повели дальше. К моему неудовольствию, моё место оказалось рядом с демоном. Вот тут-то я и поняла, насколько попало, Стоило заметить предвкушение на лице принца. Да, что-то мне подсказывало, поесть я вряд ли смогу, но обязательно попытаюсь. Раз он провернул такую шутку с карточками, Стоит готовиться к очередному испытанию. Как только я заняла своё место, хозяин дворца дал отмашку начинать ужин. И всё бы ничего, но за мной наблюдало слишком много глаз. Все пристально следили, какой вилкой я пользуюсь, насколько соблюдаю этикет, не набрасываюсь ли на еду, словно дикарка. Честное слово, так и подмывало оправдать ожидания. Воспитание не позволило, но настроение поднялось основательно. Шутка ли? Такое внимание и всё мне одной. Я, наверное, должна быть пощена. За мной лично ухаживал демон. Он то и дело подкладывал мне на тарелку лакомые кусочки, но выбирал такие, где надо было стать виртуозом. Например, сперва он положил мне мясо черепахи, естественно, в панцире. Это деликатес, нежнейшее и сочное мясо, тающее на языке. Проблема в том, что его необходимо правильно извлечь из панциря. Для знающих никакой сложности, для простолюдинов диковинка. Специальной кривой вилкой и ножом зазубренными стоило ловко подцепить мясо, приподнять панцирь, только после этого извлекать. Но даже знающим людям необходима сноровка, чтобы панцирь не отлетел кому-нибудь в лоб. Такое тоже бывало. Как же я веселилась, пока была совсем юной. Сейчас же внутри посмеивалась над гостями и над лаером который с повышенным интересом наблюдал за моими точными действиями. В тот момент, когда я ловко извлекла из панцери содержимое, за мной наблюдали уже все гости, и когда я справилась со своей задачей, на меня смотрели уже по-другому. Только Демон на этом не остановился, тут же посоветовал мне попробовать хаатра – редкая рыба, запекающаяся в специальной форме, открыть которую рекомендуется непосредственно за столом. С ней тоже не всё просто. При открытии из особой плёнки ни в коем случае нельзя зацепить верхний пузырь, в котором содержится своего рода яд. Я одно время интересовалась, почему нельзя запекать без него, отрезать сразу и дело с концом. Мне доходчиво объяснили, что при этом сильно теряется не только вкус, но и появляется горечь. Этот пузырь как раз во время запекания и собирает в себя все ядовитые свойства рыбы и неприятный вкус, оставляя нежнейшее мясо. Когда и с этой задачей я справилась, мы кавалер немного сник, и я не удержалась, едва слышно со смешком произнесла: "Забавы кончились или ещё будет проверка, но непонятно что. Кстати, не хотите меня просветить, что за аттракцион вы тут устроили?" "Кто же ты такая?" вместо ответа поинтересовался юноша, стрельнув в него взглядом, кокетливо хлопнула ресницами, пожала плечами и спокойно поведала: «Чаровница Анхель, у вас проблемы с памятью, а ещё такой молодой, что же дальше будет с вами? Как жаль, что я не лекарь, помочь не смогу". От ты отказаться не смогла, и хоть лицо собеседника осталось бесстрастным, я прекрасно заметила, как побелели костяшки на его руке. Так сильно он сжал вилку. Вот теперь я открыто улыбнулась, наслаждаясь едой. Больше меня никто не пытался подловить или заставить опозориться. Зато как только прошла первая перемена блюд, я поняла, сейчас начнётся. Аристократы и так долго сдерживались, ведь во время приёмы пищи разговоры не рекомендуются. Теперь пришло их время. Первой ко мне обратилась не слишком юная, но активно молодящаяся особа с рыбьими глазами и пухлыми губами. Госпожа Черновница. Не поделитесь с нами, в чём суть вашей магии? Привороты? Но они запрещены. Вы разве этого не знали? Странный способ задавать вопросы. Мило улыбнувшись, отложила приборы и откинулась на спинку стула. Самой придумать не весь что, обвинить другого, применить угрозу. Вас на самом деле интересует мой ответ, или таким образом вы решили выделиться? Сразу скажу, зря. У Вас нет искрой. В ближайшие несколько лет замужество по любви вам не светит. Ох, с какой яростью на меня посмотрели. Чувствую, дамочка на пределе, и ещё немного, и точно готова наброситься на меня. Я же продолжала улыбаться. Да-да, сделала гадость, испытала безумную радость. Всё же, госпожа Чаровница, в чём специфика вашей магии? Не поделитесь с нами? Еленным голосом поинтересовался Заир Адетронж. Словами это объяснить сложно, я, пожалуй, на деле покажу, озвучила своё решение. Но не из за желания покрасоваться, а потому что у меня уже кончики пальцев покалывало от готовой сорваться силы, так как за столом обнаружилось сразу четыре пары. Ого, как интересно, пропил блондинистый принц, сложив руки на груди. Я достала из потайного кармана свою палочку, прошептала заклинание. Магия с пальцев перешла в мой рабочий атрибут, высекая несколько искр разных оттенков. Первая пара зелёных искорок устремилась в разные концы стола, впечатываясь в грудь парня, сидящего недалеко от меня, и девушки. Она находилась с противоположной стороны, но ближе к краю. Оба громко вскрикнули. Первая пара, обречённых на истинную любовь, Громко провозгласила, наблюдая за потрясением на лицах гостей. Не дав им опомниться, выпустила серебристые искры. Они тоже быстро нашли своих жертв. Правда, эта пара оказалась не очень довольна моим выбором, но тут мне пришлось пояснить: "Не я выбираю. Вы сами давно выбрали, хоть сейчас и злитесь от подобного. Но ваши искры давно загорелись, и я же только проводник, указывающий на пару, с которой вы оба будете по-настоящему счастливы". Мы комментарии не все оценили. Зато золотистые искры, нашедшие своих обладателей, вызвали счастливый смех у пары. А потом я и сама не ожидала, что последними из палочки выскочили алые искорки. Они долго метались, прежде чем нашли своих обладателей. Моя улыбка непроизвольно вызвала дрожь у последней пары. Я же не сдержала комментария. Давно такого не было. Страсть, буря эмоций, противостояние Скучно вам точно не будет. Да, демонстрация весьма наглядная, протянул демон, поведя плечами. Не хотел бы я оказаться на их месте. А придётся, потому что ваши искры слишком яркие, совсем скоро ваши пары притянет к вам, вырвалось у меня. Я даже не успела прикусить язык. «Вы Хотите сказать, начал юный Адетронж и тут же запнулся на его лице застыло недовольство. Кажется, он до последнего надеялся, что участь оказаться женатым его минует, а тут такой облом. Вы трое просто сияете, а это значит, без невесты никто не останется. Вышло жёстко. Но церемониться с ними я не собиралась. Вы ошиблись, госпожа Чаровница. Я уже лет 15 как помолвен, так что и в голосе демона ни капельки не уязвила. Моя невеста здесь явно не предвидится. Она сейчас довольно далеко. и за столь короткий промежуток времени её явно ко мне не притянет. Я бы, может, и ошиблась, а вот магия никогда не ошибается. Что-то мне подсказывает, ваша невеста здесь обязательно появится, спокойно поведала и отвернулась от наглого рогатого. Пикировки с ним мне стали нравиться, и это настораживало. Не хватало влюбиться в того, кто не сможет ответить на чувства. Он прав. Такие помолвки не расторгаются. Значит, мне ничего не светит. И почему из троих повес я повелась именно на того, на кого не стоило? Видимо, карма у меня такая. Я всегда выбираю самых неподходящих парней. Ещё будучи на учёбе, всё время поглядывала на князя Анстрауна, Считаю его самым интересным, самым милым и обаятельным. Ага. Мерзавцем, как выяснилось позже. Он поспорил на меня и попытался соблазнить на потеху другим. Не знаю, что сыграло свою роль: моя интуиция или поведение парня. Но я не поддалась на соблазнительные речи и слишком слюнявые поцелуи. Более того, в тот момент, когда меня попытались взять силой, чтобы доказать свою мужскую состоятельность, я применила боевую магию, а потом на помощь пришли друзья, которых всячески задерживали до сего момента. Весь интерес к князю разом пропал, а ко мне больше никто не рисковал соваться, учитывая, что Анстрауна я лишила его достоинства, полностью спалив его своей силой. Ой, что-то я отвлеклась. У меня тут еще один неподходящий кандидат нарисовался, и он явно против любых отношений. Мне сейчас главное не показать своего интереса, а для этого всего-то и нужно полностью окунуться в работу, чтобы выкинуть свой интерес из головы. Нам всё равно не быть вместе, ведь и у меня где-то бродит колдун, который мой жених. Интересно, он всё ещё ждёт и ищет меня, или всё же расторг помолвку и нашёл себе другую супругу? И ведь не узнать ни у кого. Я вздохнула. Посмотрим, посмотрим. Не поверил мне демон. Вопросов задавать больше никто не стал. Видимо, опасались попасть под раздачу моих искорок. Оста такуже я наслаждалась десертом, а после него старший адетронж попросил уделить ему время в своём кабинете. Перед тем как отправиться на аудиенцию, я проверила, как там моя помощница. Она в этот момент весело болтала с несколькими леди и лордами. Надеюсь, её никто не обидит. Расположившись в кресле, прямо посмотрела на герцога, разглядывающего меня излишне пытливо. Он уже открыл рот, чтобы начать беседу, но потом закрыл. Интересно. Он хотел о чём-то спросить, вместо этого уточнил. Вы уже придумали развлечение для леди в качестве испытаний? Да, ваша светлость придумала. Первая – магическая сила. Девушки должны будут продемонстрировать небольшое представление своих возможностей. Это несложно, всё зависит от их фантазии. Второе испытание сочинить сказку. Но она должна быть не просто чем-то абстрактным, а о своих самых тайных желаниях. Каждая невеста в сказке обязана показать, как она видит свою дальнейшую жизнь. Третья наряд своей мечты. Думаю, будет бал, на котором они должны показать свою фантазию, сами придумать платье или ансамбль. Надеюсь, у вас хорошие портные смогут воплотить мечту девушек в реальность. Следующее испытание должно пройти с помощью зелья правды. Вопрос-ответ. Где можно узнать, насколько каждая невеста искренна? Пока я говорила, герцог внимательно меня слушал, довольно кивал, соглашаясь с моей задумкой. Но как только я перевела дух, он вставил своё предложение. Пятым испытанием пусть будет источник истинного намерения. Лорды должны знать, чего хотят на самом деле невесты. Ваша светлость, но если вдруг у леди окажутся корыстные намерения или чего похуже, вряд ли я стану соединять искры. Уже неха придётся гасить её насильно, а это означает, нахмурилась я, но договорить мне не дали. Впервые за время нашего разговора мужчина открыто улыбнулся. Госпожа Чаровница, ничего гасить не придётся. Дело в том, что после купания в источнике даже те, кто замышляет худшее вплоть до убийства или переворота, изменят свои намерения. И источник очищает и направляет любые негативные помыслы в мирное русло. А, это меняет дело. Отлично. Значит, пятым испытанием будет источник. Тогда шестым пусть будет небольшой конкурс, какая из девушек хозяйка. И нет, им не придётся ничего готовить или выполнять работу не для леди. От них всего-то и требуется составить план мероприятия. Например, собственная свадьба или приём послов дружественной расы, или банкет в честь дня рождения наследника или кого-то из гостей. Так мы увидим, насколько каждая из них ответственно подходит к заданию, как у них с организаторскими способностями. Вы хорошо потрудились. Мне нравится ваш план. Но у меня к вам ещё вопрос. Вы уверены, что невесты моего сына и его друзей ещё не прибыли? Определённо могу сказать о Герцике, Адитронше и Лавре Тинаргореше. Их невест точно нет. Что касается Лаэра Сортенера, там всё сложно. Я вижу его искру. Она яркая, но не могу определить его пару. Она будто закрыта, честно призналась. Неудивительно. Его невесту ищут уже несколько лет. Никто не знает, где она и что с ней. Тёмная колдунья с похожей магией любви, как у вас. Но вы светлая, и сила у вас другая. Я чувствую ещё и стихии. У его невесты их не было. После слов герцога я вздохнула с облегчением, так как на миг мне даже стало страшно, что именно этот демон и есть тот, от кого я бежала десять лет. Хотя и знала, что это явно ошибка, ведь мой жених колдун, а этот принц, а детрон прав. Я светлая, хоть и родилась в семье тёмных, наследие прабабки, как объяснили моей матери. Обсудив ещё несколько нюансов, я собралась покинуть кабинет хозяина дворца, но уже на пороге меня догнал его вопрос видимо, который он и собирался задать в начале нашей беседы. Госпожа Чаровница, "Почему вы скрываете благородное происхождение?" Меня словно в лёд заковало нам гнавенье, но я вовремя взяла себя в руки, повернулась с бесстрастным лицом к собеседнику. Лорд Адетронж: "С чего вы взяли, что я из благородных? Если всё из-за проделок за столом его высочества Лайера, то тут всё просто." В университете я много общалась с благородными, они многому меня научили, и ведь почти не соврала. Наша пятёрка действительно была аристократической, хоть и из обедневших родов. Я вас услышал, усмехнулся Герцог. Что то мне подсказывало?» Не поверил. Правда, надо отдать ему должное, Уличать меня во лжи не стал. Ведь убеждать я его ни в чём не стало. Пусть думает, как ему хочется. Меня не стали задерживать, но тут я вспомнила, о чём хотела узнать у мужчины. Оставаясь на своём месте, как бы между прочим бросила: Ваша Светлость, а кто вам меня посоветовал? Не так много народа знает о характере моей силы. Про искры вообще никто не знал, до недавнего времени. Все считали, что я готовлю привороты. Это имеет для вас принципиальное значение? Одна бровь лорда скептически приподнялась. Да, имеет уверенно заявила, смотря в глаза нанимателя. От этого зависит моя работа и дальнейшие действия. Поделитесь. Я прекрасно заметила огонёк интереса в глазах герцога. Я бы, может, так и сделала, но в данный момент никому не могла доверять. Не сейчас. Мне сперва самой необходимо во всём разобраться. Так как, ответите? Я не давила, более того, как кетливо улыбалась, как обычно это делают леди одними уголками губ, склонив голову слегка набок. Пару лет назад в кругу друзей одна из аристократок сообщила вас, сказав будто вы способны на чудеса в любви, а именно, отыщите пару любому, наделив её едва ли не божественным благословением. Лорд Адетронж, а вы не вспомните, когда именно был этот разговор? Я не знаю почему, но мне казалось важным узнать об этом. Я редко посещаю сборища во дворце императора, но от именин отказаться не получилось. К тому же не совпали с рождением юной принцессы, Потому точно могу сказать, что это был месяц Арвель. А вот числа не помню. Поведали мне. Спасибо, это для меня очень важно, кивнула и покинула кабинет герцога. Пока шла к своим покоям, размышляла: Итак, что мы имеем? В Арвеле мы почти целый месяц с друзьями бы пустыню, вылавливая редкие экспонаты нежити и нечисти. Для всех я просто отправилась в отпуск. Эмиру тогда предупредила, что хочу отдохнуть и попутешествовать. Так она должна была говорить клиентам. Получается, кто-то воспользовался моим отсутствием? Хотя нет. Причём тут это? Дел с аристократами я предпочитала не иметь, сидя в глуши и не высовываясь в большие города. Тогда каким образом та леди узнала обо мне? Ещё и соврала о моей помощи. Зачем это нужно? Своеобразная реклама? Но ну, я и так в клиентах не нуждалась, а заработок боевого мага приносил ощутимый доход, позволяющий мне не нуждаться в деньгах. Моя специальность чаровницы любви это вообще прикрытие, если так можно выразиться. Тут явно что-то не сходится, и одна я вряд ли смогу разобраться. Стоит дождаться друзей. Одна голова хорошо, а пять монстр, способный разгадать любые загадки. Я настолько задумалась, что не смотрела по сторонам, только мои инстинкты всегда оставались при мне. Воздушную ловушку и водяную петлю я ощутила своей силой, не задумываясь, развеяла и то, и другое, применив боевую магию, и только через пару мгновений сообразила, что натворила. Я же хотела скрывать свою настоящую силу. Ведь в случае чего она может сослужить отличную службу. Надо же, а наша госпожа Чаровница не так проста, как мы думали. Трое закадычных друзей сняли с себя невидимость, представ во всей красе. Развлекаетесь, ваше высочество, ваша светлость, усмехнувшись, сделала реверанс, но безо всякого пиетета, только потому, что так принято. Ловушка не сработала? за Замычёт развлечения не получилось? Вам ещё не надоело испытывать меня на прочность? Сперва на обеде, теперь здесь. Чего вы добиваетесь? Кто же вы такая, госпожа Анхель? Или всё же леди Анхель? С нотками издёвки протянул юный Адетронж. На мои вопросы никто из них и не подумал отвечать. В данный момент я чаровница, приглашённая на брачный сезон. Думаю, вам это и так известно ровно и без тени страха ответила, наблюдая за реакцией остальных. Неужели нынче чаровницы учатся защищать себя заклинаниями из высшей боевой магии? Растягивая слова, задал вопрос Ларвит Наргараш. Всякое может случиться. Не все обычно довольны выбором собственных искр, а виноваты считают меня. Вот и приходится действовать боевой магией, вздохнула с притворным сожалением. А может, дело в другом, и вы совсем не та, за кого себе выдаёте. Пристальный взгляд Лайера Сортенера, казалось, проникал в самую душу, но я продолжала мило улыбаться. Что могло натолкнуть вас на подобные мысли? Развеивание вашей ловушки так они слишком примитивны. Такие в университете все в первую очередь учили обезвреживать, сперва ответила, потом едва не хлопнула себя по лбу. Они явно не знали о моей учёбе. Хм, любовной магии нынче обучают в магических университетах. Я и не знала подобного. В голосе юного Адетронша издевка. В магическом университете обучают всему, что должна знать девушка, имеющая дар, и неважно какой он, главное, что вообще есть. К тому же специфика моей работы такова, что очень часто я нуждаюсь в защите, как и говорила раньше. Это всё, что вы хотели узнать? Мне ещё много чего предстоит сделать. Последнюю фразу задала со сталью в голосе. Госпожа Черновница, прежде чем вы втычете нам с его высочеством Лаером невест, подумайте о том, какие могут быть последствия. Вот теперь в голосе Лаврита была угроза. Я вообще не собираюсь никого вам искать, потому что всё найдено до меня. Ваши искры и без меня притянут к вам ваших избранниц. Хотите сказать, моя беглянка невеста тоже пожалует? Недоверчиво уточнил демон. Понятия не имею, ничего не могу сказать на сей счёт. Когда гости прибудут, вот тогда и поговорим. А пока хорошего дня, пропела снова сотворив положенный реверанс и обойдя всю троицу, поторопилась к себе. Мы с Эмирой ещё не все дела девушек просмотрели. Да, я самым элементарным образом сбежала, потому что стала замечать, что в компании этих троих я начинаю глупеть. Но если быть до конца объективной, то только рядом с одним я превращаюсь в желе. Надо с этим что-то срочно делать. Не успела далеко отойти, врезалась в кого-то. Хотела извиниться и отправиться дальше, но меня вдруг нежно приобняли за талию и прижали к сильному, натренированному телу. Я недоуменно вскинула глаза на наглеца. Что такое? Сейчас же отпустите меня, потребовала, дёрнувшись, чтобы выбраться. Зачем? Я сюда прибыл отыскать невесту, и, кажется, уже нашёл. Вы мне подходите. У вас есть стать, благородство, красота и грация. Всё, как я люблю. Ухмыльнулся мужчина, блондин. Тонкий шрам над верхней бровью его нисколько не портил, более того, делал ярче его и без того глубокие синие глаза. Красив и прекрасно пользуется этим. Представляться девушкам вас не учили, или вы оказались так впечатлены моей красотой? произвещала грубо, но я разозлилась. Простите мне мою оплошность». Лорд Вильс, это краншт. А вы леди Анхель, как я слышал. Я не леди, всего лишь простая чаровница». Мне всё же удалось выскользнуть из его захвата. Лорд Вильс, у вас нет искры. Этот брачный сезон не для вас. Я же давно и прочно занята. Поищите себе кого-нибудь другого, а я здесь на работе. Не став дожидаться какой-либо реплики, поторопилась покинуть мужчину что-то подсказывало, это наша не последняя встреча. Но она мне заранее не нравилась. Этот тип меня напрягал. Я ощущала его некий животный интерес, и он мне не понравился. К себе влетела вся на эмоциях. В покоях моей помощницы не оказалась. Я покачала головой, считая девушку самозбродной, так как та наверняка уже вовсю пытается хмурить кого-нибудь из лордов. Наивная глупышка не понимает, что это не она. А её заманивают в сети. Поиграют и бросят, а мне потом выслушивать слёзы и лечить разбитое сердце. Но с другой стороны, я понимала, она из тех, кто обжигается на своих ошибках, чужие её ничему не научат. Искать с её не стало. Нагуляется и придёт в конце концов, когда у неё появится шанс побывать в настоящем дворце, пусть и герцогском. А сейчас надо и правда заняться делом. Времени не так уж и много. Прибытию гостей я должна знать о них всё, чтобы не попасть в впросак. А сделать это с двадцатью пятью леди довольно проблематично, ведь каждая из них себе на уме, со своей силой, характером, далёком от идеального и покладистого. Из тех восьми, которых я успела изучить, ни одной спокойной и уравновешенной. Всех как одна: взрывные, вспыльчивые, склонные к агрессии. Каждая привыкла получать желаемые на блюдечке. И если по отдельности их ещё можно выносить, то когда они соберутся вместе, взрывоопасная смесь, за которой глаз да глаз нужен. До самой темноты я изучала выданные нам кристаллы, и мира до сих пор не было. Из открытого окна до слуха доносился смех и лёгкая чарующая музыка. Мои глаза уже слезились от букв, пришлось встать и выйти на балкон, чтобы размяться. Наши окна выходили на сад, позволяя наслаждаться прекрасным запахом Вот и сейчас я вдохнула его полной грудью, на миг прикрыла глаза, позволяя ветерку трепать мои волосы. Чей-то шепот заставил открыть глаза. Перестроившись на ночное зрение, смотрелась в темноту. Под большим раскидистым деревом стояли двое. И Если парня я не знала, то девушка казалась знакомой. Надменный взгляд полыхавших алым глаз, прямая, горделивая санка, тонкие пальцы, державшие юношу за плечи. Вот она, тряхнула светлыми волосами. Трахыр. Где я видела похожий жест? Память подводила. Я продолжала наблюдать за парочкой, отметив нежно-бежевое платье. В похожем сегодня была Эмира, но наряд моей помощницы явно уступает в цене этой леди. Мне нестерпимо захотелось узнать, кто она. И тут произошло немысленное. Наши с ней взгляды встретились. Её алые, излишне ярко накрашенные губы Растянулись в издевательскую смешку. Девушка на миг оторвалась от лорда, чтобы помахать мне, а потом покинула парня, спрятавшись сперва за дерево, а потом и вовсе убежала в глубь сада. И что это было? Да, вопрос риторический, но я не могла его не задать. Надеюсь, хоть какие-то мысли появятся на сей счёт. Чуда не произошло. Так же, как и прозрение на меня, не зашло. Покинув балкон, посетила сперва купальню, а потом и вовсе легла спать. В конце концов, моя помощница, взрослая девушка, нянька в моём лице, ей точно не нужна, а мне надо было набраться сил. Возникло предчувствие, что троица друзей, ради которых меня пригласили, наверняка решит не раз развлечься за мой мосчёт, и мне надлежит быть готовой к любым пакостям.